Глава 24. За свои 20 с небольшим лет я успел повидать столько, сколько мало кому выпадает на век. Исколесил исходил с землю от северных морей до устья Волги, и от Смоленских болот до предгорий Урала. Но увиденное с верхатуры полуразрушенной башни на улице Стромынка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 Про олки соваться смысла нет. Двинем по стромынке, а дальше той аллее и налево. — Согласен. Мы спустились этажом ниже. Костер решили не разводить. До да дров кроме превратившихся в труху, оконных рам под рукой не оказалось. Сиплый достал из рюкзака спиртовую горелку Я щипал дичь и, расчленив, кое-как обжарил на скудном огоньке. — Интересно, метро уцелело? — спросил медик, набитым воронятиной ртом. — Сомневаюсь. Запил я водой жесткое полусырое мясо, кажущееся, тем не менее, самым восхитительным из всего, что когда-либо довелось отведать. Если только крайные ветки, да те, наверное, затоплены. А ты чего, на эскалаторе покататься хотел? — Хватит ерничать! — огорчился Сиплый. — Когда еще такой шанс представиться? — Какой шанс? — Посмотреть собственными глазами на... — Чудеса прошлого? — А хоть бы и так. — Чтобы потом долгими зимними вечерами... Упечь и детишкам рассказывать, пока жинка пироги стряпает?» Сиплый перестал жевать, вынул изо рта обгрызенную воронью ляжку и уставился на меня глазами, сверкающими ядовитой смесью раздражения и жалости. «Кол, ты вообще способен относиться серьезно хоть к чему-нибудь, кроме убийства и пыток?» «А кто тебе сказал, что я серьезно отношусь к убийству и пыткам? По-моему, это весело». «Тьфу! Жрать закончил? Бросай кости!» Подставил я возмущенному мечтателю раскрытую горловину Сидора. Упав внутрь, объедки тут же захрустели, перемалываемые с ужасающей скоростью. — Ты так и будешь его за собой таскать? — кивнул Сиплый, намерно подрагивающий в такт с глотательным движением мишук Почему бы и нет? Принесу домой, воспитаю как родного. Да — Да-да, пока ты мечтаешь, я воплощаю в жизнь. Убирай сервиз, выдвигаемся. —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 краем глаза я заметил, как 74 поднял брызги ударившийся пол, а в левой руке медика блеснул нож. Мой двадцатизарядный магазин тоже опустил, и пары желтых огоньков, приближающихся с пугающей скоростью, не оставляли ложных надежд. ВСС еще падал, кувыркаясь в воздухе, когда раж захлестнул меня, и время почти остановилось. Очередная тварь, мечтающая порвать мне горло, окончила свой прыжок на острие кинжала, засевшим у нее в сердце.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 Я ухватил его за эвакуационную петлю и рванул вверх. тени Истеричный вопль слился с треском ока. «Тяни, кол!» Устой рожок загремел по асфальту, и новая очередь, уйдя в сторону спуска метро, отозвалась звериным ревом. «Ага! Жри, сука! Хер тебе, а не сиплого!» «Все, все, хорош! Хорош, говорю! Тормози!» Я обернулся и, опустив боевую волокушу, зацелил вход. Но вражина уже ретировалась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 «Мол, поехали». Под аккомпанемент сдавленного мычания колено захрустело, вытянулось, щелкнуло и вернулось в назначенное ему природой положение. Прокушенный ремень вывалился из хватающего воздуха рта. ёбаный коновал!» — предсмертным шепотом вымывал пациент. «Могу вернуть, как было! Руки убери!» Сиплый подтащил жопу к дереву, привалился спиной и начал заматывать колено эластичным бинтом. «Идти сможешь?»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 по басенками кабацкими, досужим трепом толстожопых выблетков, что, словно бабы, пересказывают слух про сплетню от заловки троюродного брата кума, старого знакомого. Будто ни один мой напарник живым не возвращался. Чушь. Из девятерых двое вернулось. А что до прочих? Четверо сдохли по собственной дурости, я тут никоим боком. Двоих действительно пришлось добить, но это был акт милосердия. Один даже вспомнить противно — оказался пидарастом и счел меня, меня, объектом, достойным своих пидарастических чувств. К тому же все они были слишком тупы, чтобы жить. И вот, подумать только, неглупый человек, которому я, по большому счету, не сделал ничего плохого, основываясь на столь жалких аргументах, буквально мне в лицо делает подобное оскорбительное предположения Что стало с этим миром? «Цепляйся!» — подставил я увеченному плечо. «Пойдем глянем, что там собачки не дохавали «На кой?» — осведомился тот, заметно восприняв духом. «Вдруг что интересное отыщется?» И оно отыскалось. «Ядрена, Матрена!» — выдохнул Сипа склоняясь над трупом. «Как же так?» Похоже, мы объявились к самому началу банкета. У покойника были слегка подраны ноги, обгрызены кисти и правая сторона лица.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 Вдруг стоны смолкли, и через мгновение лезгнул металл. «Ложись!» Пулеметная очередь превратила кирпич в пыль, осевшую нам на спины. Промедляя секунды, она припорошила бы расплесканные по земле мозги. «Балаган, сука!» — заорал медик, поспешно стряхивая с себя белое крошево. «Потроха тебе в узел завяжу!» «Сиплый!» — раздалось с противоположной стороны. «Смотри-ка, не ждал!» — заметил я, отползая в сторонку.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 «Ткач, спятил! Пришил Гейгера и меня подстрелил! Сиплый, пожалуйста!» Крик сменился долгим, преисполненным муки стоном Либо балаган действительно плох, либо в нем проснулся незаурядный актерский талант. «Что думаешь?» — поинтересовался терзаемым приступом человеколюбия медик. «Похоже, не врет. Скажи, чтобы поднял руки от пулемета. Обойди слева на 10 часов. С той стороны будешь вне сектора. Он у меня на прицеле. Дернешься? Пришью. А ты...»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 «Ну, что, что там? Давай, говори уже, чего молчишь?» Балаган лежал, сунув рюкзак под голову, весь в испарине и прерывисто хватал ртом воздух. Шлем и респиратор валялись в стороне. «Черт, Кол! И ты здесь!» Заметив меня, пулеметчик улыбнулся, даже предпринял попытку хохотнуть, но вместо смеха издал клокочище булькающий звук, сплюнул и утер кровь с подбородка. «Вот говно!» Разгрузка и куртка на балагане были расстегнуты,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 Я же говорю, он рехнулся, пальнул Гейгеру в башню на пустом месте. Шли молча, и тут поворачивается — бах! А ты чего, стоял, хер сосал? Да я... А что мне было делать? И сообразить-то толком ничего не успел. Ткач сказал, так надо, и пошел себе. Кто же знал, что у него крышу сорвало? — Кто же знал? — взвизгнул Сиплый. — Бля, так по-твоему, не с хера продырявить Гейгеру башку? Это в порядке вещей? Балаган ничего не ответил, молча пялись на взбешенного медика.